Глава 570. -я. Музыка Цитры. Воспоминания замелькали в голове Ванолине одно за другим, и этот процесс длился довольно долго. Ванолин не торопился и медленно перебирал эти воспоминания, продолжая сидеть во дворе. Воспоминания о том, как он успешно использовал технику убийства бессмертных и очищал убийственные отцы. много раз прокручивались в его голове, пока он искал сходство между ними. Через довольно длинный промежуток времени Ван Линь тяжело вздохнул. Он обстоятельно поразмышлял над каждой своей успешной попыткой очищения отцы техникой убийства бессмертных, но казалось, что все они произошли случайно, и между ними не было ничего общего. Хотя есть одна вещь. Когда я убил Сымаяни, произошло что-то странное. В тот момент я действовал в гневе и смог создать поток убийственной отцы. Глаза Ван Линь на миг сверкнули, но почти тут же погасли. «Однако это не имеет никакого смысла. Я и до этого создавал нити убийственной ЦИ, и в тот момент я был спокоен. Кроме того, некоторые потоки убийственной ЦИ исходили от демонических солдат, но от каких именно демонических солдат они были, сказать невозможно». Продолжил размышлять Ван лень. Он надолго задумался, однако так и не пришёл ни к чему конкретному, и потому нахмурил брови. «А ведь техника убийства бессмертных — один из ключевых пунктов, зачем я пришел сюда, в земле демонического духа. Я выучил данную технику, чтобы дать этот порт Он очень силен и, лишь, имея множество печати жизненной силы, можно будет защититься от него. Сейчас у меня испили души крови. В моем распоряжении обе эти техники, и потому шансов выжить довольно немало. Но пилились свой предел, и потому главное для меня сейчас изучить технику убийства бессмертных. Ванолин задумался еще сильнее. Он тренировал технику убийства бессмертных уже несколько лет, когда ему удалось создать первый свой поток убийственной Ци. Это означало, что первый успех достигнут, он овладел техникой на начальном этапе, однако владеть ей в полной мере пока было слишком сложно. Я всегда чувствовал, что в этой убийственной Ци всё ещё есть какая-то тайна, но, к сожалению, у меня слишком мало контроля над ней, чтобы раскрыть её. Ван Линь поднял вверх правую руку, и вокруг его пальцев закружились пять потоков серой цы. Всего пять. Даже если посчитать ещё и тот поток серы ЦИ, что я оставил в теле Яосисюэ, получается всего лишь шесть. Вздохнул Ван Лейнь. Он всё никак не мог осознать в полной мере, как работает техника убийства бессмертных. Как появляются убийственные ЦИ, Ван Лейнь тоже смутно себе представлял. Он выдумал ещё множество возможных причин, по которым у него получилось ранее очистить убийственные ЦИ. Однако все возможные причины проявлялись лишь в одном единственном случае, не повторяясь в других. Похоже, мне придётся совершить очень много попыток и расчётов. Только так появится возможность разгадать тайну техники убийства бессмертных». Глаза Ван Линя холодно блеснули, и убийственное намерение появилось в его взгляде. Подумав еще немного, Ван Линь активировал божественное сознание и окинул им окружающее пространство. За пределами двора Ван Линь обнаружил двоих солдат, которые были лично ответственны за то, чтобы обеспечить ему удобство и комфорт в повседневной жизни, Эти двое испытывали явный страх в отношении божественных способностей Ван Линя, и потому они решились подходить слишком близко. Тем не менее, им надо было выполнять приказы своего командования, и потому они стояли за пределами двора, не пропуская никого внутрь, охраняя покой Ван Линя. Ван Линя кинул двоих солдат божественным сознанием и передал им мысленный приказ. Вскоре оба солдата прошли во двор и остановились за три Джона до Ван Линя. «Приветствуем вице-генерала Ван Линя! Почтительно произнесли они. «Мне нужно выйти кое-куда. Вы будете сопровождать меня в дороге». Равнодушно произнес Ванолинь. Солдаты на миг растерялись, а затем воскликнули. «Так точно!» Ванолинь двинулся вперёд и прошёл несколько джан в сторону улицы. Солдаты неотступно плялись сзади, один из них, поколебавшись немного, почтительно спросил. «Вице-генерал Ван, должны ли мы подготовить лошадей?» «Не нужно». Ответил Ванолинь и, обогнув сад с декоративными горками, вышел из двора. Они втроем вышли из особняка Мо, и Ван Линь шёл впереди. Особняк Мо находился в восточной части города Хун. В этом уголке было достаточно тихо и спокойно. Ван Линь спокойно, не торопясь, зашагал вперёд. Он шёл медленно, попутно осматривая окрестности. Вскоре он вышел из восточной части города и на центральную улицу города Хун, вдоль которой текла река. Прохожих было очень много. В большом количестве здесь располагались торговые лавки и магазины, торговля шла оживленно. Стояли шумого, по улицам расхаживали и мужчины и женщины. Жители земель демонического духа одевались весьма свободно, в особенности женщины. Они носили одежду ярких расцветок, которая прикрывала меньше половины их тел, и, смотря на них, ты получил эстетическое удовольствие. Открывшееся зрелище заставило Ваналине отложить думы, занимавшие его последние несколько дней. Ван Линь медленно брёл, он ходил по улицам, как будто был смертным, и потоки силы бессмертных его теле медленно скрылись, подобно тому, как пересыхает река. Время от времени Ван Ринь останавливался возле витрин магазинов и изучал их. Иногда он заходил внутрь, иногда шёл дальше. Однако надолго он нигде не задерживался. Ван Линь медленно шёл по улице, подобно туристу, посетившему дальнюю страну. Он вовсе не отличался красивой внешностью, однако походка выдавала в нём человека неординарного, поднявшегося выше мирской суеты. И потому некоторые, не отличавшиеся стеснительностью женщины, время от времени обращали на Ван Линя свои взгляды, когда он проходил мимо них. Если смотреть издалека, одетый в белое одеяние, Ван Линь не выглядел накачанным или мускулистом. больше всего он походил на кабинетного учёного. А вот солдаты, следовавшие за его спиной, в глазах прохожих были каноничными охранниками и телохранителями. Однако в Ван Лене всё ещё чувствовалась аура, сильно отличающиеся от этого места, так что у него не было возможности по-настоящему слиться с другими прохожими, в результате от него исходило слабое чувство отчуждённости и печали. Мимо проходили весело смеющиеся пары, на их лицах можно было видеть, в каких близких отношениях они состоят, и одинокая фигура в аналине на их фоне становилась ещё более покинутой. Он шёл среди шумной толпы, оторванной от мира, будто бы он сейчас находился в другом времени и пространстве, Всё окружающее его будто бы не имело с ним ничего общего. Чувство неопределенности поднялось в душе Ванолиня, улица была очень длинной, и он уже потерял желание идти дальше. День клонился к вечеру, и как раз в тот момент, когда он был готов уйти, до его ушей донёсся звук цитры, наполненный слабым намёком на печаль. Эта лёгкая грусть и музыка цитры странным образом очень хорошо соответствовали настроению Ванолиня и заставили его остановиться. Ван Линь пошёл на звук и дошёл к берегу небольшой реки, которая текла вдоль улицы. Река опоясывала город Хун, и была одной из внутренних рек города небесных демонов. По реке плыл красивый украшенный корабль, и именно с него доносилась музыка. Ван Линь умиротворённо стоял на берегу и слушал звуки цитры. Своим зрением ему удалось разглядеть, что на корабле была женщина, которая играла на цитре. Её лицо не было видно, можно было разглядеть только её силуэт. Силуэт женщины походил на играемую ей музыку, такой же слегка печально одинокий. Перед женщиной сидело несколько молодых людей. Они весело смеялись, и их смех вступал в дисгармонию с музыкой цитры. Смех был совершенно не к месту. Ван Линь спокойно стоял, смотря на украшенный корабль и слушал музыку. Он постепенно начал понимать эту мелодию, и к нему мало-помалу начало приходить знакомое чувство. В своих воспоминаниях он вернулся на планету Судзаку, в горную долину, где он жил вместе с Лимован. В те спокойные и монотонные дни Лимован тоже играла на цитре, и эти звуки Ван Линь всегда хранил в своей памяти. В музыке Лимован тоже была лёгкая печаль. Ван слушал её музыку, но не очень понимал. Печаль в мелодии была очень неопределённой и туманной. После того, как ушла Лимован, Ван Линь больше никогда не слышал подобной музыки, и сейчас, услышав эту печальную мелодию, на него нахлынули воспоминания. Когда Лима Ван была ещё с ним, Ван Лень чувствовал к ней многовековую привязанность и ответственность. Это не было любовью. Однако после того, как она его покинула, Ван Лень иногда бессознательно вспоминал о ней, и каждый раз ему было больно о ней думать. Каждый раз ему казалось, что он входил в обитель печали, где его прежде спящие чувства постепенно пробуждались от сна. Печаль, боль и горечь поднимались с души в Леня, и их невозможно было унять. Затем он вспоминал, как в первый раз он встретил Лимован и её испуганные глаза. Ван Аналин слушал музыку цитры, он отчетливо понимал, что это не та музыка, но всё равно ощущал, как из мелодии медленно появляется Лимован и идёт ему навстречу, а затем он её обнимает. Он вспомнил, как ещё в той долине они вместе сидели на рассвете и, обнявшись, смотрели на поднимающееся солнце. И только утратив её, Ван Аналин начал по ней тосковать. Отправляясь куда-то, ему хочется всегда обернуться назад. С течением времени Ван Линь всё чаще вспоминала Лиму Ван, и с каждым новым воспоминанием ее образ становился всереальней. Она поселилась в глубине его души, превратилась в вечного его спутника. Время всё шло. Вместе с первыми сумерками на небе появились звёзды. В здешнем небе их так много, что трудно себе представить. Откуда появились они и этот серебряный месяц, неважно... Важно то, что их свет вместе с музыкой Цитры воскресили забытые воспоминания в голове Ванолиня. Свет звёзд отражался в глазах Ванолиня, и вместе с музыкой, которая уплывала всё дальше по реке, заставляли Ванолиня ощутить душевную пустоту и одиночество, которые и так всегда сопровождали его. Мелодия Цитры становилась все тише, Ванолинь почесал правой рукой свой лоб и будто бы дотронулся до Лимуван, заключённый в сфере отражающей небеса. Он пробормотал. Лимуван. «Я обещаю, мы обязательно ещё встретимся!» Корабль уплывал, и силуэт женщины исчезал вместе с ним. В тот момент, когда корабль почти скрылся из виду, женщина, как будто что-то почувствовав, встала и обернулась к дальнему берегу реки, но было слишком темно, чтобы что-то разглядеть, и всё же в этой темноте ей казалось, что она видит одинокую фигуру, медленно удаляющуюся прочь. Женщина на корабле тихо вздохнула и быстро начала перебирать по струнам, и вновь мелодия понеслась к обоим хорошо освещенным берегам реки. Однако в глазах женщины всегда было темно, независимо от того, стояли день или ночь. До ушей женщины то и дело доносился весёлый смех, который она поспешно разбивала издаваемые цитры мелодий. Женщина сидела на носу корабля, в её глазах не было света, но в этот момент она напоминала цветок лотоса, распустившийся в грязи. Однако никто не мог понять это цветение, и никто не обращал на него внимания. Мелодия от все раздавалась, но не было ни одного внимательного слушателя, и даже если бы он нашёлся, женщина не могла его увидеть.